Глава тридцатая По дороге к Зорру дважды встретили крупные отряды степняков. Первый раз почти всех перебили, мало кто удрал, а во второй раз, когда степняков было раз в пять-шесть больше, мы перебили половину, остальные сдались, ибо их лучшие воины падали под ударами наших мечей, а мы оставались невредимыми. Каждый удар меча рассекал противника до пояса, если не до седла. А мы отделывались, в худшем случае, кровоподтёками. Наши могучие кони высились над их коротконогими лошадками, как над козами. Наши доспехи выдерживали все удары. Только звон разносился над полем, будто лупили молотами по листам железа. Бернард, весь залитый чужой кровью, гаркнул — «Сэр Ланцелот, вы видели, как дрался дик?» Сигизмунд заворчал. Он подобное оскорбление принимает как личное, хотя я ему уже дал понять, что так нужно, что это у меня обед такой, что я так искупаю и все такое. Ланцелот взглянул на меня без всякого выражения. Бернард что-то пошептал ему на ухо. С другой стороны подъехал Асмер, тоже настойчиво заговорил с Ланцелотом. Тот поморщился, кивнул мне. «Дик, слезь с коня и преклони колено!» Я послушно соскочил на землю. Без доспехов я чувствую себя намного лучше. Бросил по Сигизмунду, а сам опустился на колено. «Властью!» — проговорил Ланцелот сурово. «Данный мне королем?» «Я произвожу тебя, Дик!» В сержанты бернард что то сказал вполголоса я не расслышал но тон был укоризненный ланцелот поморщился но добавил за твое мужество отвагу и воинское умение можешь встать я вскочил поклонился и чувствуя как всем хочется побыстрее закончить с этой церемонией снова вскочил в седло Сигизмунд преувеличенно почтительно передал мне повод коня. Наши взгляды встретились, в его глазах кипел праведный гнев. Я взглядом велел ему помалкивать. С запасными конями мы мчались на рысях, а то и галопом, лишь бы разрешала дорога. Время от времени останавливались, чтобы пересесть на свежих. Только мне этого не требовалось. Мой конь выносливостью походил на автомобиль. Знать бы только, где у него показатель бензина. Правда, если бензин – трава, то заправляться можно где угодно. Не зря же он иногда срывает по дороге ветку и мигом перемалывает в пасти. Этот конь выглядит куда серьезнее и солиднее меня. Шныряющие отряды разведчиков войска Карла мы старались обходить. Когда не получалось, рыцаря опускали забрала. Все мы пригибались к конским гривам, и никто не смел остановить или задержать спешащих героев со свитой, а все четверо в золотых доспехах выглядели очень впечатляюще. Я несся сзади, изображая не то слугу, не то оруженосца, пока еще не удостоенного носить доспехи. Однажды мы увидели, как навстречу несется конный отряд, в пятеро больше нашего. Разминуться уже не получится. Я заставил своего рогатого коня перейти в галоп Бернард застонал, ругнулся и асмер. Ланселот велел строго. «Мечи не вынимать». У меня под рукой не меч, а молот, потому я сразу взял его в руку. Всадники начали заранее осаживать коней. Один соскочил на землю, но Ланселот еще издали махнул рукой в нетерпении. «Некогда, спешим» и они поспешно сдвинулись на обочину. Я только услышал за спиной восторженный вопль. «Улов! Слава Улову! Победоносный Улов снова в армии! Слава!» «Да не Улов это, а сам король Карл! Слава великому Карлу!» На шатающихся от усталости животных мы свернули за рощу. Я поспешно соскочил на землю, Ухватил коня за повод и повел с жаркого солнца под густую тень леса. Бернард вломился в кусты на коне. Остальные, жалея животных, поспешно соскакивали, оглаживали, вытирали мокрые от пота бока и животы, тащили в глубину рощи. Я все еще трусил и предпочел бы объехать собравшиеся перед взором войска. Но Ланселота мнение простолюдина не интересовало а Бернард и Асмер следовали за своим предводителем без рассуждений. Короткий привал на ночь, а на рассвете мы уже снова в седлах. Ослепительный край высунулся из-за темного горизонта, а на другом конце мира вспыхнули горы, превратившись в пламя. Это оранжевое пламя огненными языками устремилось к небу. Мир был пронзительно ясен. Воздух чисто кони несли нас в этом огненном мире — над промороженной за ночь землей, как птиц, преследующих ящериц. Савнарол вскрикнул. Его дрожащая длань вытянулась в сторону ушей его коня. «Зор!» На горизонте страшно блистали неестественной белизной стены города-крепости. Бернард заворчал. Я проследил за его взглядом. Пальцы сами потянулись к молоту. Мы разогнались, как на скачках, а впереди между нами и Зором расположился вражеский лагерь. Ланцелот нервничал. Теперь и он бы предпочел обогнуть. Слишком много народу, да и близко к зору Спешка подозрительна, но пришлось ехать прямо. В лагере кое-где горели костры. Кто-то спал. Другие сидели вокруг огня, что-то жарили, пекли. Мы проскакали галопом. Бернард зычно покрикивал, чтобы уступили дорогу. Один из военачальников на краю лагеря что-то кричал нам вслед, но Бернард на всякий случай помахал рукой в жесте отрицания. Усталые кони перешли на рысь, затем на шаг. Асмер, как самый чуткий, насторожился, повернулся в седле. Я видел, как его вытянутое лицо медленно бледнеет. Бернард заметил его тревогу, спросил горько, «Что, снова чуешь?» «Оборотни!» — проговорил Асмер. «Дозора рукой подать!» «Настигнут раньше». Он начал погонять коня. Кричал ему ласковые слова, умолял, хлопал по шее, обещал горы отборной пшеницы, но... Свирепый вой раздался уже почти за спиной. Я оглянулся. Плечи передернулись, как в сильнейшем ознобе. Почудилось, что за нами мчится, быстро догоняя, зимняя поземка. Такие же размытые силуэты, что меняются, исчезают, возникают в другом месте уже намного ближе. Крупные серые звери настигали все с худых медведей, с огромными оскаленными пастями и горящими дикой злобой глазами. «Не успеваем!» — прокричал Ланселот. «Всем в круг! В круг!» Бернард добавил «Не высовываться! За убегающими не гнаться!» Мы соскочили с коней, быстро сбили их в круг, а сами встали по периметру. Волки не остановились, не выбирали жертвы, а сразу метнулись с разбега. Я размахивал мечом, стараясь двигаться как можно быстрее. Это всегда выручало. В двух шагах рубился Сигизмунд, он все придвигался ко мне оберегаясь сюзера острые зубы скользили по его золотой броне металлический кулак молодого рыцаря разбивал зверям головы так же надежно как и его меч. я не знал сколько мы так дрались, но внезапно волки попятились вместо рычания уже слышался жалкий вой я опустил меч Дыхание рвется с хрипами, грудь ходит ходуном, а соленый пот выедает глаза. У ног штук пять волчьих трупов, кровь течет густая, как темная смола. Еще штук пять 7 перед Сигизмундом, а на кучу перед Ланселотом даже страшно смотреть. За моей спиной громко читает молитву об исцелении воинов Христа Савнарол. «По телу пошли мурашки» а края глубокой царапины на моей руке быстро пошли навстречу друг другу. Сгустки крови выдавило, на коже остался вздутый багровый шрам. Уцелевшие волки кружили вокруг, подкрадывались угрюмо скалили зубы, в глазах дикая злобы рычали, приподнимая верхнюю губу, показывая непомерно длинные и острые клыки у двух трёх я увидел окровавленные пасти подумал кого же из нас успели и в этот момент они то ли отдохнув то ли получив приказ ринулись со всех сторон стоя спина к спине мы рубили кололи опрокидывали на земь топтали волки размером сголодавших медведей едва не сшибали с ног мы двигались и рубили стараясь не дать зайти сбоку Не потерять надежное плечо соратника, чей меч тоже рассекает чужую плоть, а в твою сторону только летят красные брызги. Счет на доле секунды. Ноги скользят по крови, вывалившимся кишкам, по влажной траве. Рубашка на мне уже в окровавленных клочьях. Надо было взять доспехи, дурак. Я шатался от тяжелых тел, что одинаково бросались на мою глотку, не понимая, что всегда натыкаются на острый меч а я также одинаково рассекаю зверей, что падают уже не зверьми, а брызгающими кровью тушами. Внезапно в заднем ряду двое волков припали к земле. Я еще подумал, что с такого расстояния не допрыгнут, но вместо волков поднялись двое мужчин, быстро переговорили и разошлись в разные стороны. Еще два оборотня вернулись в облик людей, начали кричать волкам — Те усилили натиск, и, что хуже, начали бросаться на руки, старались повиснуть, но зубы скользили по металлу. Только я замахал мечом еще чаще. Один из людей метнулся ко мне. Я замахнулся, но он упал. Ударил меня всей тяжестью в колени. Я пошатнулся, и тут на меня прыгнули два волка. А меч бессильно распорол воздух. Меня свалили, били, топтали, царапали. В мгновение ока я потерял меч. Зубы или руки сорвали с пояса молот. Кто-то принялся срывать с меня пояс. Я лежал на залитой кровью траве. Под руками мохнатое тело, под боком еще одно, все скользкое. Над головой злые и довольные голоса. Отдышавшись, я поднял голову, сел. Ноги не держали. Я остался сидеть, опёршись за спиной руками. Ланцелот лежал, наполовину погребённый под волчьими телами. Асмер пытался подняться, но всякий раз валился навзничь. Только Бернард собрался с силами и сел, как и я, но упирался одной рукой, а другая висела, как убитая толстая гадюка. Савнарол лежал бледный, с жёлтым, как у покойника, лицом. Крови на нем не видно, но, похоже, уже не жилец. Последние капли жизни отдал нам. Перед глазами розова блестело. Я смахнул кровь с глаз. Это блестят широкие и острые наконечники копий. Их масса. В три ряда. копья крепко держат забрызганные кровью разъяренные воины. Нас окружили со всех сторон». Растолкав кнехтов, в нашу сторону пробился громадный воин. Доспехи на нем помяты, а когда он с трудом поднял забрало, я увидел громадный кровоподтек в половину заросшего шерстью звериного лица. Однако в глубоко запавших глазах было злое торжество. — Узнали? — проревел он. — Вижу, узнали. — Знакомая рожа, — ответил я. Но что-то не могу вспомнить. «Если ты сумел одурачить других», — сказал он громко, игнорируя меня и других, обращаясь только к неподвижному ланцелоту, «то не настоящего воина. Это я, Великий Улов, призван водить полки. Только я разгадал сразу, что ты не король, Карл. Тот не так сидит в седле. Вы все видели, что я их разоблачил?» войны дружными и громкими криками подтвердили, что он самый умный и проницательный, и что с ним они не пропадут, а добычу добудут. «Все получилось», — сказал Улов, — «как нельзя лучше. Вы трупы, а мешок с доспехами вашего святого теперь у меня. А кто его доставит моему повелителю, тот и получит власть над этими северными землями». «Теперь я буду водить войска, а не кунгур, не елдарк и даже не великий егеллан, что от кровавых битв ушел в какие-то поиски. Ты его убил. Что ж, ты только освободил мне дорогу». Я с трудом повернул голову. Коней быстро уводили под усцы Мой конь, у которого никаких мешков на седле, сам побежал за теми, кого тащили за повод. «Ты дурак!» — ответил я хрипло, но погромче, чтобы слышали воины. — Воинам нужен полководец, который их щадит. А ты погубил своих людей по дурости и собственному бешенству. — Вон они лежат, посмотри. Войска должны водить опытные старики, а не кровожадные герои. Он крикнул в бешенстве. — Мои воины пойдут за мной еще и потому что я получу эти земли во Вландене, и только я буду раздавать здесь уделы своим верным воинам. Убейте их всех!» Бернард тяжело поднялся. Топор снова в его руках. Я подтащил к себе чей-то меч, оперся на него и встал. Меня шатало. Но мы вдвоем встали спина к спине. В глазах воинов я видел страх и растущее изумление. Улов зарал бешено «Убейте их! О доспехе! Увезите в мой шатер!» Кто-то проворчал. «Да, теперь увезем вместе с конем, а то вон пятеро уже лежат, пока разобрались, что к чему». «Увозите с конем!» прокричал Улов. «Быстрее, мерзавцы!» За спинами копьеносцев мелькало, суетилось. Оттуда доносились крики. Кулафу подбежал молодой воин, лицо бледное, проговорил быстро и запинаясь. «Видели, их подхватил Хельми, он вскочил на коня!» «Что?» «И унесся!» «Куда?» Воин повернулся, неуверенно махнул в сторону заросшего лесом холма. улов заорал в бешенстве – догнать земель возьми десяток людей догони убей забери всё что при нем он орал в лютом бешенстве войны отодвигались от него я даже начал надеяться что удастся как то вырваться если очень сильно повезет а почему ты решил сказал я громко что этот Зимель, если даже убьет твоего хельме, вернет доспехи святого Георгия. Он точно так же может привести их вашему Карлу или кому вы служите. И он станет полководцем, а ты... Ты будешь дураком, обманувшим своих воинов. Три четверти погибли, а те, которых ты привел, никакой добычи не получат. У нас ничего нет, а убить хоть кого-то еще сможем». Улов зарычал... Схватился за рукоять меча. Воины громко роптали. Двое ветеранов решительно протолкались к нему. Один сказал громко. «Я привел лучших храбрецов из своего племени, но от всего отряда осталось только двое. Но и они не вернутся героями, отягощенными золотом и с молодыми пленницами, и я не смогу заплатить семьям убитых». Улов выхватил меч слегка пригнулся, готовый дорого продать свою жизнь. Лицо его дергалось, изо рта потекла пена, он начал грызть край щита. Воины медленно отступили. Ветераны тоже попятились, а затем сделали знак воинам, и все вместе, плотной группой, направились в сторону Зорра. «Я всех вас уничтожу!» — прокричал Улаф вдогонку. «Вы предали! Вы нарушили договор!» С далекого холма спустился на темном коне огромный всадник. Конь шел в нашу сторону, усталый рысью. Всадник был в темном плаще, но я сразу понял, что плащ наброшен на металлические доспехи. Конь перешел на шаг. Всадник окинул нас равнодушным взглядом. Улов в бессильной ярости смотрел на нас с Бернардом. Ланселот еще не шевелился, но Асмер пришел в себя. Сел, в руку взял кинжал. Его затуманенные болью глаза отыскали ноги Уллафа. И тот словно ощутил острие кинжала на своих сухожилиях. Отступил, в бешенстве обернулся к всаднику. «А ты кто? Черт бы тебя побрал!» «Твой хозяин, раб!» Улов задохнулся от бешенства, ринулся на всадника с поднятым мечом. Но его клинок встретился с клинком всадника. Свободной рукой всадник отбросил капюшон, Улов вздрогнул и отступил. Меч его бессильно опустился. «Господин!» — вырвалось у него робкое «Но говорили... говорили, что вы погибли!» «Я к гибели был близок!» — прорычал Егеллан. Он посмотрел в нашу сторону. Я содрогнулся от его обезображенного багровыми шрамами лица. «Очень близок! Но не герои, ни маги так просто не умирают!» «Ты проиграл, Ричард!» Оружие Орианта заперто святым заклятием. И нет на свете человека, который бы прошел эту защиту. Ни в твоем сраном зорре, ни где-либо еще. Но как вовремя подоспели со своими ничтожными доспехами святого Георгия. Это как раз то, в чем легко пройду защиту, наложенную святошей. Теперь доспехи и меч Орианта наконец-то мои». Смертельный холод пахнул мне в спину. Улов кашлянул, привлекая внимание. Поклонился. «Господин, твои вещи унес вор. Его зовут Хельми. Ты его знаешь. Я за ним послал вдогонку Зимеля с десятком лучших воинов, но надежнее, если ты сам, господин, с твоей способностью летать?» Егелан спросил жестко. «Хельми?» «Да, господин...» «Он украл все вещи?» «Да, господин, все...» Егелан прорычал в таком бешенстве, что Улов отпрянул в страхе. «Хельми уже стал кормом для волков! Его клюют вороны! Мой конь перепрыгнул через его труп, когда я несся сюда!» Улов проговорил растерянно. «Но мешок в нем доспехи...» Егелан проревел в бешенстве. «Их там не было!» «Господин!» — прошептал Улов в ужасе. «Но как же...» Егелан повернулся к нам. Его шатало. Явно измучен до крайности. А ужасные шрамы, перекосив половину лица, придавали ему жуткий вид. олов велел он осевшим голосом немедленно бери десяток нет пару десятков лучших воинов скаччи по следам найди найдите доспехи только с ними я могу пройти защиту и получить меч и доспехи орианта улов попятился ожог нас ненавидящим взглядом исчез Страшное обезображенное лицо Егелана дергалось, шрамы пульсировали, словно внутри что-то кипело. Глаза вспыхнули, но тут же погасли. Я впервые увидел, что Егелан не только обезображен, но и выдаен до последней капли. «Не может быть!» — прохрипел он с ненавистью. «Не может быть! Чтобы все было потеряно!» Была только одна возможность пройти в защиту, именно в доспехах святого Георгия. Но теперь опять века, а то и тысячи лет. Если доспехи затеряются, заснут в каких-то щелях, как спят в этой земле тысячи странных изделий древних времен, то единственная малая радость, что у меня осталось Это подвесить вас всех над медленным огнем! Я это сделаю! Сделаю с радостью!» Ванцелот зашевелился, открыл затуманенные глаза. Рука его вздрагивала, но тянулась к мечу, что лежал рядом. Асмер стиснул кинжал, а Бернард выпрямился во весь рост. Сказал гулко «Ну-ну, сделай!» «Если сможешь». За спиной Егелана стояли еще около двух десятков воинов с обнаженным оружием. Все смотрели на нас с почтением и страхом. Егелан указал в нашу сторону. «Взять их! Если не сможете взять живыми, то... Так и быть, убейте. Я все же получу какое-то удовольствие, когда изрежу их тела на куски и скормлю собакам, «А потом вы возьмете зор, и ваши победоносные войска ничто не остановит Войны двинулись на нас, прикрываясь щитами, очень осторожные. Даже те, что вели себя в прошлый раз как берсерки, в этот раз шли смирные как овечки и держали строй. Бернард тяжело замахнулся топором, но я его опередил. Сделал выпад, поймал врага на ложный замах, а сам ткнул мечом, как шпагой. Воин всхлипнул и повалился навзничь, расстраивая слаженный строй. «Хорошее начало», — слабо сказал асмир Он бледно улыбался, в обеих руках его по кинжалу, но вставать он не решался. Под ним широкая красная лужа, Из глубоких ран на ногах все еще сочатся кровь и сукровица. «Их нам и на семечки не хватит», — сказал я нагло. Они ринулись в нашу сторону. Я вскинул меч. Мир вспыхнул слепящий ярким светом. Стало светло. Я бы сказал, как днем, если бы это не было днем, но даже небо над нашими головами... На краткий миг превратилась от неожиданности в тёмное и звёздное. Она свысветила, как мощными прожекторами. Земля загудела под грохотом множества копыт. Воины оглядывались, вскрикивали в ужасе. Со стороны леса в нашу сторону несутся огненные всадники. В руках сыплют искрами вздетые к небу огненные мечи. У коней из ноздрей вырывается красное пламя оранжево-желтые мечи и красное пламя, а остальное все было белое, настолько белое, что всадники сливались с белоснежными конями. Во главе конного отряда несется огромный человек с развивающимися седыми волосами. В рубашке с расстегнутым воротом от него пронзительно острыми струями бьет во все стороны чистый свет. Воины. Вопя. Бросали оружие и разбегались. Всадники пронеслись через них. Я ощутил волну жара. Огненные люди и кони разом исчезли, за исключением их вожака А на земле остались быстро высыхающие грязные лужи. Бернард ударил обухом топора по голове Егеллана. Асмер приставил острие ножа к подколенной жилемага. К смертельно испуганной. «Трясущийся!» Он пошатнулся и покорно встал на колени. Бернард сорвал у него с плаща длинный, расшитый золотом шнур. Егелан вытянул шею, но Бернард всего лишь крепко связал за спиной его руки. Седой всадник легко спрыгнул с коня. От него чистый радостный свет, перед которым дневной свет казался сумерками. Он был в одном хитоне, ворот на груди распахнут, открывая густые заросли снежного цвета, в которых запуталась бы даже крупная мышь. Я боялся взглянуть в глаза всаднику, страшась не увидеть в глазных яблоках зрачков вовсе. А когда все-таки взглянул, в глазных впадинах не было даже глазных яблок. Колыхался чистый первозданный свет. «Тертулиан!» — прошептал я. «Когда на одной стороне выступает колдовство, — произнес он богатым резонирующим голосом, — на другой стороне вправе выступить равная помощи святость». Бернард нифига не понял, но поклонился и ответил с достоинством. «Милорд, мы выполняли свой долг». Тертулиан кивнул, прошел мимо. Пальцы его на ходу коснулись ланцелота. Взглянул на Асмера быстро и остро. Чему-то улыбнулся, похлопал по плечу. Асмер вздрогнул, в глазах появилось непомерное изумление. На грудь совнарола что не подавал признаков жизни, огненно глаз и опустил ладонь и подержал, прислушался. Мы смотрели на него во все глаза. Он тронул Сигизмунда. А Бернарда одобрительно ударил по плечу. Сказал звучным голосом. «Благодарю за службу, Центурион!» Я подумал, что вряд ли Бернард знает, что такое Центурион, но когда Тертулиан наконец повернулся ко мне, я сказал торопливо. «Похоже, Карл собирается повторить штурм Зора. Вы со своими всадниками... Кстати, куда они делись?» «Не собирайтесь помочь?» К Тертулиану подошел конь. Потыкался мордой в плечо. Справа и слева от седла висело по грубому мешку. В обоих легонько позвякивало железо. «Помочь?» Услышал я сильный, совсем не старческий голос. «Нет, это не для меня. Даже нынешняя выходка — это уже чересчур. Просто однажды...» Я вот так уже скакал с мечом в руке В прежней жизни Вот что, Дик, держи щит! В великом изумлении я увидел рыцарский щит дивной работы Машинально взял По спине побежали мурашки Я узнал этот щит Тертулиан повернулся снова В его руке возникли великолепные ножны Рукоять меча из них торчала строгая без украшений. Сердце мое дрогнуло. Украшений нет, но форма такая, словно над нею поработал институт по дизайну, а каждый изгиб рождался в результате тщательнейшей работы математиков-топонимиков. Старинные пушки, как я видел в учебниках истории, все с выпуклыми фигурами львов, орлов, грифонов, единорогов, а современные гладкие, простые — Такое же впечатление произвел и этот меч. Но я всеми фибрами души чуял, что и... Эм, по эффективности он отличается от увиденных прежде мечей, как современная пушка от пушек Ивана Грозного. Я прошептал. «Тертулиан, но это же невозможно!» Он засмеялся, показывая крепкие зубы из пляшущих языков белого огня. Увидев мой пристальный взгляд, дернул щекой, Зубы стали обычными, жёлтыми, со съеденными краями. «Ты знаешь», — ответил он спокойно, — «возможно». «Но как?» — вырвалось у меня блеющее. «Ведь Егеллан жив, у меня ничего не получилось». «Получилось», — объяснил он. «Ты обрушил на него целую гору. Это было зрелище. Спасая шкуру... Он снял заклятие и собрал всю мощь до последней капли, чтобы выползти живым. Но я не стал досматривать, хоть и хотелось. Взял доспехи сам. Долго думал, что с ними делать. Ревностному христианину их нельзя, велик риск загубить душу. Словом, в конце концов... Он протянул меч рукоятью вперед. Я не брал, ошалелый Тертулиан сказал строго, — Меча первым должен коснуться ты. Конь мягко ткнулся ему в спину лбом, положил на плечо длинную умную морду и посмотрел с укоризной на всех нас. Тертулиан спохватился. — Пора! Вы знаете, что делать! Он сбросил на землю оба мешка. Конь под ним красиво взвился на дыбы. Сертулиан вскинул руку в прощании, исчез. Наши кони стояли неподалеку, а мой конь в сторонке что-то жрал. Я слышал хруст, словно работала мощная камнедробилка. Сигизмунд подошел робкими шажками. Лицо его вспыхнуло алым огнем. Тут же Пурпур быстро опустился на всю фигуру, и золото заблестело, как жар. Это яркое солнце высунулось из-за туч, отшвырнуло тени, как ударом моего молота. И остатки тьмы ринулись прятаться в щелях и за камнями. Бернард в изумлении смотрел на меня и покачивал головой. Он почти не обратил внимания, что все раны зажили от дружеского удара святого по плечу. Зато Асмер ликовал, ощупывал себя, постоянно проводил ладонями по лицу, пытаясь отыскать украшающее лицо героя шрамы. Ланцелот стоял над Егеланом, что-то спрашивал настойчиво, приставив острый клинок к горлу, а совнарол зашевелился, сел, упираясь руками в землю. Глаза его были закрыты. Сигизмунд почтительно преклонил колено. — Сэр Ричард, ваша милость, почтите меня великой честью помочь вам облачиться в доспехи великого орианта. — Почтю, — ответил я. — Давай, действуй, хрен их знает, как они надеваются. По красивому лицу ланселота пробежала судорога. Но рыцарь смолчал, только метнул в мою сторону ненавидящий взгляд. Сигизмунд с почтением и трепетом развязывал мешок. Лицо молодого рыцаря озарилось неземным светом, глаза блестели, как звезды, голос стал звучнее. А когда он выпрямился с панцирем в руках, от него самого исходил свет. Панцирь мне показался слишком прост, что-то вроде жилета из двух половинок. Сигизмунд приставил одну к моей груди, вторую к спине. Щелкнуло. Я слышал изумленный вопль моего преданного вассала. «Они слились!» «А как я вылезу?» — спросил я сварливо. «Ну, господь же милостив». Однако в панцире я чувствовал себя свободно, словно в самом деле влез в старый разношенный жилетик из джинсовой ткани. Сигизмунд обеими руками, как королевскую корону, опустил мне на голову шлем. В его юном лице я видел безмерный восторг и восхищение. Напоследок он пошарил в опустевшем мешке, на свет появились два, нет, четыре браслета, все шириной с ладонь, Но два таких, что мне разве что на бедра, а два могли бы на бицепсы. Или на то место, где у людей бицепсы, а у меня то, что я тоже называю бицепсами. Глаза Сигизмунда чуть расширились. Он явно впервые зрит такое. «Это у меня таких браслетов в глазах рябило в бесконечной канине зенине и подвигах, говорящих на американском сленге Геракла Одиссея Синбада». Но едва я закатал рукава, Сигизмунд смекнул и надел мне на бицепсы те, что для бедер, а бицепсовые на запястье. Оба мы испытали минутную неловкость, ибо Ориант явно был каким-то горным великаном, мои бицепсы в его браслетах как червяки в трубе нефтепровода. Но едва эти железки оказались на месте, как то ли уменьшились, то ли мои мускулы от возмущения напыжились, но я ощутил приятное и надежное прикосновение металла. Плотное, словно приросшее к коже. Бернард оглядел с головы до ног критически, придирчиво. Я чувствовал себя в этих браслетах глуповато, похожий на Шахерезаду перед Шахом. Взгляд Бернарда был страдающим. «Меч!» — громыхнул он. «Что за меч?» императору отдал бы половину земель за такой. И корону бы отдал. Но доспехи, хм, не понимаю. Либо парень из очень жарких стран, либо тогда лучше ковать не умели. А щит? Что на нем за звери?» Сигизмунд с готовностью поднял щит, руки вздрогнули, он всмотрелся, перевернул. На щеках вспыхнул румянец. Торопливо протянул щит Бернарду. Сердце мое колотилось все сильнее. Звери, черт с ними. Но изображение стереоскопическое, как бы утоплено в глубине. Там словно метет слабая поземка. Мне тоже захотелось перевернуть щит и посмотреть изнутри. Бернард остро взглянул на меня. «Тертулиан все подал тебе в руки, чтобы эти вещи запомнили нового хозяина». «Да», — согласился я. «У нас тоже делают такие пистолеты с чипами, чтобы слушались только хозяина. В смысле, в нашем королевстве. Чужак из такого... эм... лука выстрелить не может. Так что мне это знакомо. Это дорогое оружие, Бернард». «Дик, кто ты?» Вместо ответа я громко свистнул. Сгусток мрака, что оживал и перемалывал камни, Исчез там и мгновенно появился передо мной. В глазных орбитах полыхало, выплескиваясь, багровое пламя. Уши стояли торчком по волчьи. Я поставил ногу в стремя, Бернард все еще не сводил с меня вопрошающего взгляда. Одним прыжком я очутился в седле. Дивный щит слева, рукоять древнейшего из мечей смотрит из-за плеча, а удивительный панцирь колышится на моей груди вместе с дыханием». Савнарол торопливо подобрал второй мешок, где доспехи святого Георгия, приторочил к своему седлу и взобрался на коня. Моя рука, отягощенная браслетами героя, выстрелила в направлении зорра «Там ждут от нас доспехи святого Георгия. Поспешим!» После паузы кто-то вздохнул, а Ланселот скомандовал звучным голосом «По коням!»